Глава 21. Он завёл моторы, поехал на улицу Писарева. Там в старинных домах из красного кирпича во дворах была небольшая тихая мастерская, где работал один пожилой рукастый человек. "Здорово, Валерийч", произнёс Лёлик, входя в старенькую дверь мастерской. "Здорово, капитан", отозвался мастер, вытачивая что-то напильником у тисков. "Посмотри, Митрохин положил на верстак перед ним коробочки с оттисками. Нужно сделать" Мастер взял коробочки, посмотрел одну. «Итальянский, сувальдный, ключ сложный», — сказал Валерийич, взглянув на одну коробочку и взяв другую. «А это у нас что?» Мастер даже очки достал, стал рассматривать оттиск. «А, это перфорация, тоже непростой». «Сколько?» «Если торопишься», — мастер все разглядывал разглядывал оттиски, — «то 5000 «О!» уважительно произнёс капитан полиции. Он рассчитывал уложиться в 3000 за оба ключа. «Так это ещё и за срочность», — сказал Валерич. «За час сделаешь?» «Нет», — сразу ответил мастер. «Два часа, не меньше. Езжай, пока пообедай». «Хорошо». Митрохин кивнул и пошёл к выходу. Хоть цена была и высока, но в качестве ему сомневаться не приходилось. Валерич на слесарном деле себе давно дом построил. Капитан отправился в Линдфорс на декабристов, но на месте ресторана с отличными пирогами оказался ресторан «Зайка», где вместо пирогов давали, в общем-то, неплохие шашлыки. Поев, выпив кофе и подремав, через час пятьдесят он снова был на Писарева. Ключи уже были готовы. Да, мастер есть мастер. Валерий даже колечко к ключам нашел. Молодец. Теперь последнее и самое опасное дело. Тут нельзя было допускать ошибок. Митрохин достал из кармана телефон. У капитана было два телефона. Один личный, один рабочий. А этот старенький, дешёвый, с треснувшим стеклом и чёрной симкой был его третьим. А в списке абонентов там значился всего один номер. Этот номер дал ему Ройман. И Лёлик, секунду подумав, сделал вызов. На том конце откликнулись почти сразу. Голос низкий. Акцентик ни с чем не спутаешь, Кавказ. «Да, слушаю». «Набережная реки Пряжки, банный мост, спуск к реке. Когда сможете там быть?» Без долгих объяснений спрашивает Митрохин. «Погоди!» — отвечает ему. «Ещё раз скажи!» «Набережная реки Пряжки, банный мост, спуск к реке». На том конце переговариваются и примерно через минуту отвечают. «Через 40 минут там будем!» «Отлично, жду вас!» «На этом разговор закончен!» Люлик выключает телефон. Прекрасное тихое место — это река Пряжка. Народу мало, если бы еще не машины. Митрохин включил телефон через 35 минут, когда уже прогуливался под дождиком вдоль набережной в ста шагах от банного моста. Включил и сразу заметил один пропущенный. А потом и человека. Человек стоял у самой воды. Он был в куртке, голову прятал от дождя под капюшоном. Незнакомец уже ждал его. И капитан всякий раз сделал еще один набор. «Я тут на реке» сразу произнёс всё тот же кавказский акцент. «Я вас вижу», — ответил ему Лёлик и пошёл к спуску в несколько ступеней, которые вели к воде. Там и ждал его человек. Он смотрел на Митрохина из-под капюшона. Капитан ему ничего говорить не стал, просто спустился к воде и остановился. Лёлик лица под капюшоном не рассмотрел, а ему и не интересно было. Он молча постоял и пошёл по ступеням обратно вверх, но на мгновение остановился и на одной из ступеней положил ключи. Полицейский был уверен, что кавказец всё видел и всё понял. Но ну, не тупой же он. Капитан прошёл чуть вперёд по набережной к своей машине и обернулся. Обернулся как раз в тот момент, когда человек в капюшоне поднимался со ступенек ключи. И вот теперь можно было позвонить Ройману и сказать, что дело сделано. Он, капитан Митрохин, всё организовал. Пусть Ройман гонит денежки. Остался один штрих, одно действие. Лёлик остановился, осмотрелся. Дождь. Вокруг почти никого. Капитан в капюшоне уже садится в тёмный старенький опель с тонированными стёклами. Капитан достал из кармана старый телефон с треснувшим стеклом, всего с одним абонентом и без замаха незаметно кинул его в реку. Вот теперь всё закончено и концы в воду. Этот неприятный полицейский, этот маленький обыск выбил девочку из колеи, испортил ей настроение, на урок она опоздала, Ждать следующего ей не очень хотелось. Она хотела пойти на уроки, честно хотела, ведь папа её чуть не силой гнал в школу. Но тут вон как всё обернулось, какие уж тут уроки после обыска. Куда пойти? Ну, когда у тебя есть деньги, всегда найдётся, куда пойти. Света решила съесть кусочек пиццы, ну не кусочек, конечно, а немного больше. Додо пицца как раз была таким местом, где ей нравилась вся еда. И одно из этих заведений находилось на бассейной за огромным зданием Российской национальной библиотеки. Света быстро добралась туда, отстояла небольшую очередь и заказала себе не кусочек и не два, а целую пиццу-пепперони, хотя и не самую большую, но целиком, а ещё и колу. Девочка была уверена в своих силах. А пока её заказ готовился, она уселась за свободный столик и взяла в руки телефон. И кому она решила позвонить, нетрудно было догадаться. «Привет, не спишь?» «Привет, нет. Вот думал тебе позвонить, но подумал, что ты на уроке и не стал, а то там ещё по шапке получишь. Или ты сегодня дома?» Он всё ещё говорил тихо, сипло и медленно. Но Света и этому была очень рада. Девочка вспоминала, что Влад, когда она к нему пробралась, вообще не говорил. «Нет, сегодня папа дома, он меня в школу выпер. Но я с уроков сорвалась, вот зашла в Додо пиццу поесть». «Везёт», — сипит Владик. А я тут еле банан смог съесть. Мне его перетирают, а тут я подумал его так сшмакать. Еле банан смог съесть? Начал есть. Так кровь из горла пошла. Меня же пока только через трубку кормят. Это пипец какая жесть. Может, тогда тебе не надо ничего есть целого? Врачи лучше знают, когда тебе можно твёрдое. Испугалась Светлана. Да не, всё норм. Сначала кровь пошла, а потом я его умял. И они стали болтать. Света съела свою пиццу, выпила всю колу, они все говорили, говорили и никак не могли наговориться. Целый час разговаривали, пока у нее, наконец, не села трубка.